Глава одиннадцатая. Настя. Весь день я провела в состоянии внутренней борьбы. Я думала, что Романов будет злиться из-за Иришки, что ее непосредственность и вечные почему будут действовать ему на нервы, но он, напротив, проявил к ней какую-то неожиданную бережную теплоту. Он не сюсюкал, нет, но отвечал на ее вопросы. Пусть и односложно позволил ей тащить его за руку на прогулке а потом и вовсе понес ее когда она устала я ловила себя на двух противоположных желаниях мне отчаянно хотелось чтобы антон павлович подружился с ирой чтобы она видела в нем не строгого и пугающего дядю босса а просто хорошего человека и в то же время я боялась боялась что она к нему привяжется что ее маленькое открытое сердце привыкнет к его присутствию а потом а потом все закончится Он устанет от этой роли, вернется в свой мир роскоши и власти, и ей будет больно, как и мне. Это осознание ударило с новой силой, когда вечером он, не спрашивая ни у кого, разжег камин. Пламя весело запылало, отбрасывая танцующие тени на стены, и комната наполнилась уютным потрескиванием. Иришка уже в пижаме устроилась на ковре перед огнем, как маленький котенок. «А можно мультик?» — попросила она, глядя на Антона Павловича своими бездонными глазами. И он, к моему изумлению, не отказал. Достал свой ультратонкий, невероятно дорогой ноутбук, нашел какой-то детский канал, и мы все устроились смотреть. Он сел на диван, я рядом, выдержав приличную дистанцию с боссом. А Ира развалилась на ковре у нас в ногах. Эта неформальная, почти домашняя обстановка невероятно располагала к сближению. Было что-то волшебное в этом моменте — потрескивание огня, смех дочери, тепло в комнате и его молчаливое присутствие рядом. И тогда Романов совершил очередной маневр, который застал меня врасплох. Заметив, что я поеживаюсь, он молча встал, достал из шкафа мягкий шерстяной плед и, вернувшись, набросил его мне на плечи. — Замерзла? Так лучше, Настя? — тихо спросил он. Его пальцы случайно коснулись моей шеи, и по телу пробежали знакомые предательские мурашки. Я укуталась в плед, и в этот момент, глядя на профиль Антона Павловича, освещенный огнем, я невольно вспомнила его торс после душа. Мокрый, рельефный, с той самой растительностью, над которой мы так смеялись. Но сейчас в памяти это не казалось смешным, это казалось волнительным, дико брутальным и притягательным. «Да, спасибо, Антон Павлович», — проговорила я, чувствуя, что краснею. Мой босс был хамелеоном. Он мог быть властным тираном, назойливым поклонником, а сейчас заботливым мужчиной, укрывающим меня пледом в уютном вечере. Кто он на самом деле? Играл ли он какую-то изощренную роль, чтобы усыпить мою бдительность? Или это та самая настоящая его грань, которую он тщательно скрывал под маской холодного бизнесмена? Я украдкой наблюдала за ним. Он смотрел на экран, но взгляд его был отсутствующим. Казалось, он тоже был погружен в свои мысли. Но в его позе не было привычной напряженности, он был расслаблен. Перед сном он сухо пожелал нам спокойной ночи, и я заперла дверь нашей с дочерью спальни. Вряд ли Романов ломился бы к нам под покровом ночи, но мне было так комфортнее и спокойнее. Следующее утро началось с того, что Иришка, едва открыв глаза, устроила нам побудку, запрыгнув на диван к Романову. «Дядя Бос, просыпайся, ты обещал нам коньки!» Она трясла его за мускулистое плечо, и я уже приготовилась к его раздраженному ворчанию. «Ира!» — громким шепотом одернула я ее. Как минимум, это было невежливо. Откуда мне было знать, какой Антон Павлович по утрам? Может, он с Соней любит поспать, а тут такое. Но он лишь крякнул, сел, провел рукой по лицу и посмотрел на сияющее лицо моей дочери и улыбнулся. Легко, по утреннему, без привычной насмешки или напряжения. «Обещал, значит, надо выполнять», — сказал он хриплым, отосна голосом. «Давайте только в себя придем». Два часа спустя, после сытного завтрака, мы были на открытом катке, залитом ярким зимним солнцем. Воздух звенел от мороза и смеха. Я уверенно скользила по льду, наслаждаясь свободой и скоростью, наблюдая краем глаза за Романовым, который вообще кататься не собирался. Он дал понять это еще по дороге сюда. Мы с Ирой веселимся, а он только фотографирует. А теперь я, офигевая, смотрела, как гроза совета директоров стояла у бортика на коньках, неуклюже вцепившись в него пальцами, а перед ним, красное, от усердия и восторга, стояла Иришка. — Нужно ножки вот. «Так», — командовала она, смешно переваливаясь с ноги на ногу. «И отталкиваться, смотри». Она проехала пять метров, гордо задрав подбородок. Он и... смотрел на нее с таким сосредоточенным выражением, будто разбирал сложнейший контракт. Потом осторожно оттолкнулся от борта и сделал несколько неуверенных скребущих шагов. Получилась! завизжала Ира. теперь еще!» И он поехал. Сначала смешно и напряженно, все еще напоминая огромного неуклюжего медведя на тонком льду. Но потом его движения стали увереннее. Он отпустил борт и медленно, но уже скользя, а не переступая, проехал круг. Его могучее тело нашло ритм, плавность, скрытую грацию. Я не могла оторвать глаз. Это было невероятно круто. Видеть этого сильного, властного мужчину, который покорял бизнес вершины и который сейчас с таким трогательным упорством учился кататься на коньках под руководством шестилетней девочки. Он поймал мой взгляд, и на его лице появилось смущенное, почти мальчишеское выражение, будто он пойман за чем-то постыдным. И я не сдержалась и рассмеялась, крикнув ему. «Вы молодец! У вас очень хорошо получается!» Он раскатисто рассмеялся в ответ, и мне снова стало тепло на душе. В какой-то момент Иришка укатила к другим детям, а мы с ним остались на льду вдвоем. Он подъехал ко мне все еще немного неуверенно. «Что, Белова, не ожидал от меня таких талантов?» Подмигнул он, и его дыхание превратилось в белое облачко. «Честно? Я была солидарна с дочерью, думаю, что вы скучный, но я ошибалась». «Ах, вот как!» Без тени обиды протянул он. «Тоже буду честным. Никогда не думал, что вообще встану на коньки». «Наверное, я выгляжу как клоун, по крайней мере, чувствую себя я именно так». «Вовсе нет. Напротив, это смело». У меня получилось поддержать самооценку Романова. Даже у таких самоуверенных мужчин, оказывается, бывают комплексы. Мы молча проехали еще круг плечом к плечу. Лед скрипел под коньками, солнце слепило глаза, а внутри у меня бушевал странный вихрь. Осторожность боролась с желанием просто отпустить все и наслаждаться этим моментом, этим удивительным, прекрасным, совершенно непредсказуемым мужчиной.